«Глава первая. Как я смог это сделать?» — спросил Гессер. «И почему этого не смог сделать ты?» Мы стояли посреди бескрайней серой равнины. Взгляд не фиксировал ярких красок в целой картине, но стоило всмотреться в отдельную песчинку, и та вспыхивала с золотом, багрянцем, лазурью, зеленью. Над головой застыло белое с розовым, будто молочную реку перемешали с кисельными берегами, да и выплеснули в небеса. А еще дул ветер, и было холодно. Не всегда холодно на четвертом слое сумрака. Но это индивидуальная реакция. Гессеру, напротив, было жарко. Лицо раскраснелось, по лбу стекали капельки пота. «Мне не хватает силы», — сказал я. Лицо Гессера совсем побокровело. Ответ неправильный. Ты — высший маг. Так получилось случайно, но ты — высший. Почему высших магов тоже называют магами вне категорий? «Потому что разница в силе между ними настолько незначительна, что не может быть исчисленной и невозможно определить, кто сильнее, а кто слабее», — пробормотал я. «Борис Игнатьевич, я понимаю, но мне не хватает силы. Я не могу пройти на пятый слой». Гессер посмотрел себе под ноги, поддел носком ботинка песок, подбросил в воздух, шагнул вперед и исчез. «Это что, совет?» Я подбросил перед собой песок, шагнул вперед тщетно пытаясь поймать свою тень. Тени не было. Ничего не изменилось. Я по-прежнему оставался на четвертом слое. И становилось все холоднее. Пар от моего дыхания уже не рассеивался белым облачком, а колючими иглами осыпался на песок. Развернувшись, это всегда проще психологически искать выход позади. Я сделал шаг и вышел на третий уровень сумрака. В бесцветный лабиринт изъеденных временем каменных плит, над которыми серело низкое застывшее небо. Кое-где по камню стелились высохшие стебли, похожие на прибитый морозом в юнок переросток. Еще шаг. Второй слой сумрака. Каменный лабиринт накрыли переплетенные ветви. И еще. Первый слой. Уже не камень. Уже стены и окна. Знакомые стены московского офиса ночного дозора в его сумеречном обличье. Последним усилием я вывалился из сумрака в реальный мир, прямо в кабинет Гессера. Разумеется, шеф уже сидел в кресле, а я, пошатываясь, стоял перед ним. Ну как? Как он мог меня опередить? Ведь он пошел на пятый слой, а я начал выходить из сумрака. «Когда я увидел, что у тебя ничего не получается, — сказал Гессер, даже не глядя на меня, — то вышел из сумрака напрямую». «Из пятого слоя в настоящий мир?» Я не смог скрыть удивления. «Да? Что тебя удивляет?» Я пожал плечами. «Ничего не удивляет. Если Гессер захочет преподнести мне сюрприз, у него будет огромный выбор. Я очень многого не знаю, и это...» «Обидно», — сказал Гессер. «Сядь, городецкий». Я сел напротив Гессера, сложил руки на коленях, даже голову опустил. Будто в чем-то чувствовал свою вину. «Антон, хороший маг всегда достигает своего могущества в нужное время», — сказал шеф. «Пока не станешь мудрее, не станешь сильнее. Пока не станешь сильнее, не овладеешь высшей магией. Пока не овладеешь высшей магией, не влезешь в опасные места. У тебя ситуация уникальная. Ты попал под...» — он поморщился. «Заклятие Фуаран». Ты стал высшим магом, не будучи к этому готовым. Да, у тебя есть сила, да, ты умеешь ею управлять, и то, что ты с трудом делал раньше, теперь не составляет проблем. Сколько ты пробовал на четвертом слое сумрака? И сидишь, как ни в чем не бывало. Но вот то, чего ты не умел раньше... Он замолчал. Я научусь, Борис Игнатьевич, сказал я. В конце концов, все признают, что я делаю значительные успехи. Ольга, Светлана... «Делаешь!» — легко произнес Гес. «Ты же не совсем идиот, чтобы не развиваться. Но сейчас ты напоминаешь мне неопытного водителя, который полгода покатался на «Жигулях» и вдруг сел за руль гоночного «Феррари». Нет, хуже — за руль карьерного самосвала «Белаза» весом в 200 тонн, что ползет себе по спирали. Выезжает из карьера, а рядом пропасть в сотню метров, а там внизу едут другие самосвалы. Одно твое неверное движение, резкий поворот руля или дрогнувшая на педали нога, плохо будет всем. — Понимаю, — я кивнул. — Но я выше не рвался, Борис Игнатьевич. Это вы меня отправили в погоню за Костей. — Я тебя ни в чем не упрекаю и пытаюсь многому научить, — сказал Гессер. И довольно непоследовательно добавил. — Хоть ты однажды и отказался быть моим учеником. Я промолчал. «Даже не знаю, что и делать», — Гессард рабанил пальцами по лежащей перед ним папки. «Гнать тебя на повседневные задания?» Школьница видела бомжа-оборотня. В Бутово объявился вампир. «Колдунья по-настоящему колдует. В моем подвале раздается таинственный стук. Бессмысленно. С такой ерундой ты справишься за счет своей силы. Учиться ничему не придется». «Оставить тебя киснуть на кабинетной работе? Ты же сам этого не хочешь». «И?» «Вы же сами знаете, Борис Игнатьевич», — ответил я. «Дайте мне настоящее задание, такое, чтобы я вынужден был развиваться». В глазах Гессера мелькнула искорка иронии. «Ага, сейчас. Организую нападение на спецхран Инквизиции. Или отправлю тебя штурмовать офис Дневного дозора». Он толкнул папку через стол. «Читай». Сам Гессер открыл точно такую же папку и погрузился в изучение исписанных от руки листочков из школьной тетради. И откуда у нас в офисе эти старые картонные папки с растрепанными тесемками-завязочками? Были закуплены в прошлом веке в количестве нескольких тонн? Приобретены недавно у общества инвалидов-надомников с гуманитарными целями? Выпускаются на комбинате в городе Мухасранске, принадлежащем Мухасранскому ночному дозору? Но факт остается фактом. Век компьютеров, копиров прозрачных пластиковых файликов и крепких красивых папок с удобными фиксаторами, наш дозор пользуется рыхлым картоном и веревочками. Позорище! Перед иностранными коллегами стыдно. На папке из материалов органического происхождения легко накладываются защитные заклинания, препятствующие дистанционному зондированию, сказал Гессер. По той же самой причине для обучения магии используются только книги. Текст, набранный на компьютере, магию в себе не сохраняет. Я посмотрел в глаза Гессеру. «Даже не собирался читать твои мысли», — сказал шеф. «Пока не научишься контролировать лицо, в этом нет необходимости». Теперь я почувствовал магию, пронизывающую папку. Легкое, защитно-сторожевое заклинание для светлых, не представляющее никаких проблем. Впрочем, и темные его снимут без труда. Но мет. Открыв папку, великий Гессер завязывал тесенки на бантик. Я обнаружил четыре свеженькие, еще пахнущие типографской краской газетные вырезки, факс и три фотографии. Три вырезки были на английском, на них я и сосредоточился в первую очередь. Первая вырезка представляла собой короткую заметку о происшествии в туристическом аттракционе подземелья Шотландии. Как я понял, в этом заведении, довольно-таки банальном варианте комнаты страха, из-за технических неполадок погиб русский турист. Подземелья были закрыты, полиция проводит расследование и выясняет, нет ли в трагедии вины персонала. Вторая заметка была куда подробнее. Про технические неполадки уже не было ни слова, текст был немножко суховатым, даже педантичным. С нарастающим волнением я прочитал, что погибший 25-летний Виктор Прохоров учился в Эдинбургском университете, был сыном русского политика, в подземелье отправился вместе с невестой, прилетевшей из России, Валерий Хомка, на руках которой скончался от потери крови. В темноте туристического аттракциона кто-то перерезал ему горло. Или что-то перерезало. Бедолага сидел вместе с невестой в лодочке, которая медленно плыла по кровавой реке, мелкой канавке вокруг замка вампиров. Возможно, из стены торчала какая-то острая железка, которая полоснула Виктору по шее. Дочитав до этого места, я вздохнул и посмотрел на Гессера. — У тебя всегда замечательно получалось... «С вампирами», — сказал шеф, на секунду оторвавшись от своих бумаг. Третья заметка была из какой-то желтой шотландской газетенки. И вот тут, конечно же, автор рассказал страшную историю про современных вампиров, которые во мраке аттракционов сосут кровь своих жертв. Единственной оригинальной деталью было утверждение журналиста, что обычно вампиры высасывают своих жертв не насмерть. Но русский студент, как положено русскому, был настолько пьян, что бедный шотландский вампир тоже захмелел, увлекся. Несмотря на всю трагичность истории, я засмеялся. «Желтая пресса, она во всем мире одинакова», сказал Гессер, не поднимая глаз. «Самое ужасное, что так все и было», сказал я. Кроме пьянства, конечно. «Кружка пива за обедом», согласился Гессер. «Четвертая вырезка из какой-то нашей газеты. Некролог. Соболезнование Леониду Прохорову, депутату Государственной Думы, чей сын трагически погиб...» Я взял листок факса. Это, как я и предполагал, было донесение от ночного дозора города Эдинбурга, Шотландия, Великобритания. Немножко необычным оказался лишь адресат. Сам Гессер, а не оперативный дежурный или руководитель международного отдела. И тон письма, чуть более личный, чем полагается в официальных документах. А содержание меня не удивило. С прискорбием сообщаем, по результатам тщательного проведенного дознания, полная потеря крови, признаков инициации не выявлено, Проведенные поиски результатов не дали. Привлечены лучшие силы. Если московское отделение считает необходимым направить... Ну, передавать самые теплые приветы Ольге. Очень рад за тебя, старый... Второй листок факса отсутствовал. Видимо, там был исключительно личный текст. Поэтому и подписи я не увидел. Фома Лермонт, сказал Гессер. Глава шотландского дозора. Старый друг. Ага, задумчиво потянул я. Значит... Наши взгляды опять встретились. «Нет уж. Родственник ли он Михаил Юрьевичу?» «Сам спросишь», — сказал Гессер. «Я о другом. Ко — это командир? Ко — это...» Гессер запнулся и с явным недовольствием покосился на листок. «Ко — это... Ко. Это тебя уже не касается». Я посмотрел на фотографии. Молодой человек — это и был бедолага Виктор. Девушка, совсем юная, его невеста, что тут гадать, и мужик постарше. Отец Виктора. «Косвенные данные говорят о нападении вампира, но почему ситуация требует нашего вмешательства?» — спросил я. «Наши соотечественники частенько гибнут за рубежом, и от вампиров тоже. Вы не доверяете фамии его подчиненным?» «Доверяю». «Но у них мало опыта. Шотландия — мирная, уютная, спокойная страна. Они могут не справиться. А ты частенько имел дело с вампирами». «Конечно. И все-таки... Дело в том, что его отец политик?» Гессер поморщился. «Да какой он политик? Бизнесмен, пробрался в депутаты. На голосованиях жмет кнопки потихоньку». «Коротко и ясно. Но не верю, что нет особой причины». Гессер вздохнул. Отец юноши 20 лет назад был определен как потенциальный, светлый, иной. Довольно сильный. От инициации отказался, объявив, что хочет остаться человеком. Темных сразу же послал прочь, но с нами поддерживал некоторые контакты. Иногда помогал. Я кивнул: Да, случай редкий. Нечасто люди отказываются от таких возможностей, что открываются перед иными. Можно сказать, что я чувствую себя виноватым перед... — Прохоровым старшим, — сказал Гессер. — Если уж не могу помочь сыну, то не позволю его убийце уйти безнаказанным. Ты поедешь в Эдинбург, найдешь этого сумасшедшего кровососа и развеешь по ветру. Это был приказ. Но я и без того не собирался спорить. — Ко... — я невольно запнулся. — когда лететь? — Зайди в международный отдел. Тебе должны были подготовить документы, билеты, деньги и легенду. «Кому легенду?» «Мне?» «Да. Будешь работать неофициально». «Контакты?» Гессер почему-то нахмурился и глянул на меня с непонятным подозрением. «Только с Фомой. Антон, хватит издеваться». Я непонимающе смотрел на Гессера. «Ко — это начало слова кабель, буркнул Гессер. «Молодость, знаешь ли, вольные нравы эпохи Ренессанса. Все, иди». «И постарайся вылететь ближайшим рейсом». Он мгновение помедлил, но все-таки добавил. «Если Светлана не будет против. А если будет, то скажи, я постараюсь ее убедить». «Она будет против», — уверенно сказал я. И все-таки на что обиделся Гессер? И почему разъяснил мне про кобеля? Светлана поставила передо мной тарелку, полную жареной картошки с грибами. Следом на столе оказались вилка и нож, салонка, соленые огурцы на блюдце, Рюмка и маленький на сто граммов графинчик с водкой. Графинчик был только что из холодильника и в тепле мгновенно запотел. Идиллия. Мечта мужчины, пришедшего с работы. Жена хлопочет у плиты и подает на стол вкусные и вредные вещи. Хочет о чем-то меня попросить. Дочка тихо играет с конструктором. В пять лет она перестала интересоваться куклами. Строит, впрочем, не машинки и самолетики, а маленькие домики. Может, архитектором станет? — Света, меня командируют в Эдинбург, — на всякий случай повторил я. — Да я слышал, — спокойно ответила Светлана. Графинчик на столе приподнялся. Притертая пробка выкрутилась из горлышка. Холодная водка тягучей прозрачной струйкой потекла в рюмку. — Мне сегодня ночью лететь, — сказал я. До Эдинбурга рейса нет, так что лечу в Лондон, там пересадка. Тогда много не пей, — забеспокоила Светлана. Графинчик описал вираж и унесся в сторону холодильника. «Я думал, ты расстроишься», — обиженно сказал я. «А смысл?» Светлана наложила и себе полную тарелку. Села рядом. «Ты не полетишь?» «Полечу». «В том-то и дело. Только еще примется звонить Гессер и объяснять, как важна твоя командировка». Светлана поморщилась. «Она и впрямь важна». «Знаю», — Светлана кивнула. «Я утром почувствовал, что тебя отправят куда-то далеко». Позвонила Ольге, спросила, что случилось за последние дни. Ну, она рассказала про того паренька в Шотландии. Я с облегчением кивнул. Светлана в курсе. Прекрасно. Не надо лжи и недомолвок. «Странная какая-то история», — сказала Светлана. Пожав плечами, я выпил выделенные мне 40 граммов, с удовольствием захрустел соленым огурчиком, пробормотал сквозь набитый рот. Что тут странного? Либо дикий вампир, либо спятил с недожора. У них это обычное дело. Ну и чувство юмора, видимо, специфическое. Убить человека в аттракционе. Замок вампиров. Тише. Светлана поморщилась, взглядом указав на Надюшку. Я принялся энергично жевать. Люблю жареную картошку. С хрустящей корочкой, да чтобы еще. Вот жарить на гусином жире. Со шкварками, с пригоршней белых грибов. Если сезон, то свежих. Не сезон, так сушеных. Все в порядке, все хорошо. Папа с мамой говорят про всякие глупости, про кино, про книжки. На самом деле вампиров нет. К сожалению, нашу дочку не обманешь, будто вампиров не существует. Она их прекрасно видит. Еле-еле отучили громко высказываться в метро или троллейбусе. «Ма, па, глядите! А вон дядька-вампир! Пассажиры-то ладно, спишут все на детские глупости, а перед вампирами как-то неудобно. Некоторые на людей никогда не нападали». Честно, пьют донорскую кровь и ведут вполне благопристойную жизнь. А тут посреди толпы пятилетняя малявка тычет в тебя пальчиком и хохочет. «Дядька не живой, а ходит». Никуда не денешься, все равно она слышит, о чем мы говорим. И делает свои выводы. Но на этот раз Надя нашими разговорами не заинтересовалась. Возводила над домиком из желтых пластмассовых кирпичиков красную черепичную крышу. Мне кажется, тут дело не в чем-то чувстве юмора сказал Светлана. «Не стал бы тебя, гессор гонять через всю Европу. В Шотландии тоже не дураки в дозоре сидят. Рано или поздно найдут кровососа». «Тогда что?» «Про парня я все выяснил. Хороший мальчик, ну, не святой и явно не иной. Убивать его нарочно темным нет никакой необходимости. Отец паренька когда-то отказался стать иным, но неофициально сотрудничал с ночным дозором. Случай редкий, но не уникальный. Я все проверил. Темным ему мстить не за что». Светлана вздохнула, покосилась на холодильник, и графинчик примчался обратно. И я вдруг понял, она чем-то встревожена. «Света, ты смотрела в будущее?» «Смотрела. Увидеть будущее в том смысле, какой вкладывают в это предсказатели шарлатаны, невозможно. Будь ты даже великим иным, но можно просчитать вероятность того или иного события. Попадешь ты в пробку на этой дороге или нет, не разобьется ли в воздухе самолет». Удастся ли завершить какое-то дело, погибнешь ты или уцелеешь в грядущей заварухе? Если совсем уж просто, то чем точнее задан вопрос, тем точнее будет ответ. Спросить, что меня ждет завтра, нельзя. Ну и что? Твоей жизни в этом расследовании ничего не угрожает. Здорово, искренне сказал я. Взял графинчик, налил еще по рюмке себе и Светлане. Спасибо, ты меня успокоила. Мы выпили и мрачно посмотрели друг на друга. Потом на Надюшку. Дочка сидела на полу и возилась с конструктором. Почувствовав наш взгляд, она тихонько замурлыкла. ля ля ля ля ля ля ля ля Такими песенками взрослые обычно изображают девочек в анекдотах. Очень вредных девочек, которые собираются что-нибудь взорвать, сломать или сказать гадость. «Надежда», — единым голосом произнесла Светлана. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля», чуть громче произнесла Надя. «А чего я? Ты сама сказала, что папе пить не надо перед полетом. Водку пить вредно, ты сама говорила. У Маши папа пил, пил и ушел из дома». В ее голосе послышалась тоненькая плаксивая нотка. «Надежда Антоновна», – совсем уж сурово сказала Светлана, – «взрослые люди имеют право иногда выпить рюмку водки. Ты когда-нибудь видела папу пьяным?» «У дяди Толи на дне рождения» мгновенно ответила надя светлана очень красноречиво посмотрела на меня я виновато развел руками.